Боковым зрением Скалли уловила какое-то движение и резко обернулась. К ним, с удивительной ловкостью лавируя между носилками, стремительно приближался высокий, худой, как веревка, молодой человек в развивающемся халате. В двух шагах от себя Скалли увидела искаженное яростью лицо, свирепо оскаленные зубы и электрошоковую дубинку в вытянутой руке. Единственное, что она успела сделать – схватить Малдера за плечо. Мощный удар тока потряс ее тело. Малдер, за которого она ухватилась, тоже содрогнулся, приняв на себя часть удара. Автомат выскользнул у него из рук и укатился под носилки. Оба агента рухнули на пол у самых дверей. Кожа скали вспыхнула огнем. Перед глазами поплыли черные круги, в ушах зазвенело. Малдер выскользнул из-под нее и Скалли уронила голову на пол, приникнув щекой к холодному бетону. Она часто моргала, сеясь не потерять сознание. Удар током не отключил ее, потому что она держалась за Малдера. Но теперь это могло погубить их обоих. Малдер остался без оружия. Скали видела, как ее напарник почти дотянулся до автомата, но черная тень, похожая на змея в человеческом обличье, грозно надвигалась на него. Скали тряхнула головой, и тень обрела плоть. Незнакомец в черном халате быстрым движением перевернул Малдера на спину и занес над ним острую сверкающую бритву. Собрав остаток сил, Скали бросилась к нападавшему. Ей удалось схватить его поперек туловища и за счет инерции стащить Смалдера, но в следующее мгновение он легко освободился, нанеся ей короткий удар в скулу. Скали покатилась по полу и ударилась о кардиостимулятор, стоящий возле носилок. Прибор с грохотом обрушился на нее, и если бы она не выставила перед собой руки, переломал бы ей ребра. Трубка с заостренным контактом троакара повисла в воздухе. Скали не успела испугаться за пациента, к счастью, в этих носилках никого не было. Мысль созрела в ее голове мгновенно. Крепко ухватившись за Троакар, она вырвала его из трубки, сплюнула кровь и стала лихорадочно озираться в поисках нападавшего. Малдер и Таец стояли на коленях перед открытым автоклавом. Малдер из последних сил сжимал запястье противника, но бритва слишком сильно изранила его, чтобы он мог скрутить нападавшего. Из разрезанной щеки и рассеченной руки на пол стекала кровь, лицо дрожало от напряжения, бритва неумолимо приближалась к его горлу. Противник улыбался, заранее празднуя победу. Скали прыгнула вперед, вытянув руку с Троакаром. Таец оглянулся, но среагировать не успел. Острый, твердый контакт глубоко вонзился ему под лопатку. Кровь фонтаном хлынула Малдеру прямо в лицо. Издав изумленный вопль, Таец инстинктивно вскочил на ноги, размахивая бритвой, но колени его подкосились, и он рухнул прямо в автоклав. Аппарат деловито зажужжал, дверь немедленно закрылась, И на контрольной панели замигали огни. Он же на автомате, поняла Скали, бросилась к кнопкам, но было уже слишком поздно. Раскаленный пар ударил в тайца со всех сторон, мышцы и кожа в миг превратились в бурые на глазах исчезающие спирали, и через секунду в автоклаве лежал голый скелет. Скалли, задрожав от ужаса, таращилась на это жуткое зрелище, оно словно парализовало ее. Малдер, покачиваясь, поднялся на ноги и зажал пальцами рану на руке карма», — коротко бросил он. 2000 градусов чистейшей кармы». Выйдя из забытья, Скали посмотрела на напарника. Выглядел он довольно плачевно. Своя и чужая кровь, смешавшись, стекали по его лицу, глаза горели лихорадочным огнем, но и сама она наверняка выглядела не лучше. «Это был сын Паладина?» — спросила Скали, сплюнув выбитый зуб. Малдер не успел ответить. Металлическая дверь с грохотом распахнулась. На пороге операционной стоял Джулиан Кайл. Он так и застыл с открытой морозильной камерой в руках. «Стоять!» – рявкнул Малдер. Но Кайл заметил, что ФБР-овец безоружен. Бросился бежать между рядами носилок. Малдер, махнув рукой, кинулся в операционную. «Скалли, не дай ему уйти! У него кожа!» Скалли поискала глазами оброненный пистолет и, не обнаружив его, решила действовать голыми руками. Иначе она опоздает. Кайл почти добежал до входа в туннель, откуда минуту назад появился сын Паладина. Она ринулась следом, слыша, как захлопнулись двери за Малдером, ведь он тоже не был вооружен. Интересно, долго мы продержимся на одном запасе их кармы, подумала Скали. Я бы все-таки предпочла пистолет.